Глава 13. Однажды не так давно, во время ночного интернет-сёрфинга, бессмысленного и беспощадного, Артём наткнулся на статью о пытках. Он не помнил точно, был ли это опыт европейских святошей средневековья или восточных мудрецов того же времени, ведь и те также поднаторели в этом таинстве. Это не важно. Он отлично помнил одну особенность. Человека обязательно фиксировали так, чтобы он наблюдал весь процесс и видел свою покалеченную плоть. Тогда Артём не придал значения этой небольшой особенности. Он считал, что главное – это физические мучения, которые приносят пытки. Именно они больше всего угнетают человека. Сейчас, вернувшись к калачиком в темноте катакомб, он осознал, насколько недооценил этот момент. Боль, что он испытал при ранении, была очень сильной, но шоковое состояние организма заглушило ее. Тем не менее, сам вид ужасно травмированной руки, разорванные мышцы, сухожилия и обнажённая кость просто сбил его с ног. Он лежал в прострации и не имел сил подняться. Все, что было в мыслях – его ужасная рана. Он раз за разом прокручивал в голове моменты ее осмотра, потерявшись в этой петле. Артём не особенно понимал в анатомии и медицине, но точно знал одно. Современная медицина не имеет возможности излечить подобную рану без тяжелых последствий, что останутся на всю жизнь а именно полностью или частично утраченная функциональность руки, а то и полная потеря мелкой моторики пальцев. Не нужно далеко ходить, его знакомый из времен студенчества всего лишь из-за глубокого пореза кисти перестал чувствовать и двигать двумя пальцами, а у Артема вся рука в лоскуты. Страх остаться колекой сковал его. Парень вздохнул, собрался с силами и осторожно приподнял бережно придерживаемую руку к лицу. Зелье подействовало, и вся рана скрылась под засохшей кровяной коркой. Вся его надежда была на это самое чудодейственное зелье. Несмотря на минувшие события последних дней, он подсознательно не верил в чудесное избавление. Негативные мысли брали верх. Он собрался и попытался повернуть направление мыслей на позитивный лад. Калай Топпа лично давал инструкции по использованию лекарства и уверял в его действенности. Артему нужно просто взять себя в руки и закончить здесь». Зелье требует обильного приема пищи, если он хочет излечиться, необходимо следовать требованиям. С этими планами он все же напрягся и аккуратно поднялся. В первую очередь вышел из коридора в комнату босса и подошел к телу, изломанной куклой, лежавшей у стены. Смертельная рана исказила тело, лежавшее здесь уже сутки. Однако сомнений не возникло. Это семяна. Голова не хотела думать, но Артём через силу заставил себя прикинуть перспективы. Есть тело полицейского в портале, которое исчезнет вскоре после того, как Артём выйдет. Если он вынесет тело и заявит о находке, приехавшая на вызов полиция найдет раненого Артёма и мёртвого Мента, что будет дальше Артём немного знакомый с работой органов легко мог смоделировать. Его речь о находке тела в портале никто и слушать не станет, не потому что не верит, а из-за того, что у следака перед глазами уже будут все необходимые слагаемые для закрытия дела. Труп с явными следами насильственной смерти, подозреваемый с ранениями, ну и орудие убийства, что найдут у Артема при обыске. На чем-то более сложном голову никто напрягать не станет. Есть и более простая возможность – просто заявить о портале и о том, что он видел, как Семен туда заходил. Портал закрылся и концы в воду. Человеку без опыта общения с полицией этот вариант покажется простым, но пропажа полицейского крайне серьезный повод, и органы будут носом рыть землю. Его, как последнего свидетеля, видевшего Семёна живым, будут многократно допрашивать. Задавать вопросы следователи умеют, а Артём не был профессиональным лжецом. Его рано или поздно поймают на несоответствии показаний и тут же переквалифицируют подозреваемые. Смерть полицейского всегда должна быть наказана. Это правило, пестуемое в органах. И он опять же послужит громоотводом. «Семён, друг, не сердись на меня, но тебе придётся остаться здесь» и быть похороненным вместе со осколком», произнёс Артём, все же решив, что единственная возможная почесть погибшему сегодня – это речь над телом. «Ты достойно жил, служа людям, достойно и умер. В бою. За тебя я отомстил, брат. Покойся с миром». Он повернул тело на спину, сложив Семёну руки на груди. Подумав, все же снял табельный пистолет вместе с кобурой. «Менту он уже не нужен, а Артёму может и жизни спасти». Зная личность погибшего, Артём был уверен, что тот точно не был бы против. Парень обыскал комнату, но оставшееся на стеллажах оружие было в ветхом состоянии и к использованию не годилось. После он осмотрел кучу костей, оставшуюся от босса. Парню досталась слеза характеристик с выносливостью и семи основа атрибут ярость. «Снова мимо», — подумал Артём. Ещё раз оглядевшись, он собрал всю экипировку и осторожно поковылял к выходу. Рука при любом движении сильно болела, поэтому шел он долго. Выйдя из портала и перекинув, решил новый щит оставить здесь, присыпав его мусором. Благо, выглядел тот довольно невзрачно и в глаза не бросался. Придя домой, Артем снял всю разорванную и кровавленную одежду, запихав всё в печь и сразу ее затопив. Набил желудок, чем было, плюс выпил еще белково-углеводный коктейль. После этого парень упал на кровать и моментально заснул. По ощущениям, с момента засыпания до момента пробуждения прошла всего секунда. Взглянув на часы, Артём обнаружил, что проспал остаток вчерашнего дня и всю ночь. На дворе стояло раннее утро. Осторожно, будто с страхом оглядел раненую вчера руку и испытал безумное облегчение. Под темной коркой была видна розовая кожа. Вопреки тому, что рука заметно текла и выглядела воспаленной, она была полностью подвижна. Только после затопившего душу облегчения он понял, какое напряжение испытывал ранее. Его новая жизнь искалечила его, но она же и исцелила. Бороться с накатившими эмоциями решил трудотерапией. Пока было раннее утром, по-быстрому сбегал за щитом. Подумал, где бы его приспособить, чтобы тот не привлекал внимания. Простое решение нашелось очень быстро. Использовал в качестве крышки, закрывающей вход в погреб в гараже. Щит без узоров смотрелся там как родной. В самом погребе спрятал доставшийся от погибшего ствол. Было там одно место, никакой обыск не поможет найти. После этого занялся завтраком. За ночь его живот перерос к позвоночнику. Организм требовал строительный материал. Артём не успокоился, пока не съел почти все, что наготовил, да ещё и залил у себя протеиновые коктейли. Подумав, выпил ещё сладкого кофе с печеньем. Парня жутко беспокоило, что в поисках своего сосуживца в поселок нагрянет полиция, поэтому он убрал все, что могло вызвать подозрения. Те же следы крови, например. А потом и вовсе затеял полноценную уборку. В конце концов, он с этими приключениями совсем забросил домашнее хозяйство. Никогда Артём не занимался домашними делами с таким удовольствием. Он помыл полы, уничтожил всю пыль, до которой только могла дотянуться тряпка, разложил все по своим местам. Домашние хлопоты всегда успокаивали мысли, расслабляли и настраивали на позитивный лад, отвлекли от важного процесса его только единожды. Всего один полицейский искал информацию о пропавшем семяне. Заметно торопившийся представитель закона опросил молодого человека, а когда узнал, что Артём видел его в последний раз три дня назад, заметно поскучнел. Тем не менее, мужчина попросил с ним связаться, если всплывет еще какая-нибудь информация. Артём, честно говоря, не думал, что все будет так просто. Вероятно, он недооценил аврал, который вызвали порталы. Закончил он только через три часа, наведя порядок в гараже. Отметил, что настроение поднялось, а рассудок успокоился, парень решил вернуться к главному. В первую очередь открыл интерфейс. «Достигнут десятый уровень. Поздравляю, соискатель. Вы доказали свою стойкость и потенциал». Разблокирован кошелек и открыт свободный доступ к местному аукциону. Внимание! Доступ к общему аукциону возможен раз в неделю на время, не превышающее трех часов. Покупки в общем аукционе облагаются наценкой в 30%. Разблокирован системный кошелек. Начислена сумма в 5800 искор. искр. Глава 14. Разумеется, почивший пришелец рассказал Артему о финансовом аспекте и ялксони-системы. Искры были основной валютой в межмировой торговле среди ее пользователей, коих парень взялся называть игроками. Источником валюты была только система, начислявшая ее за закрытие осколков, а возможно и еще за какие-то успехи. Артем сразу задался вопросом о неизбежной инфляции подобной финансовой модели. Старик не особо в этом понимал, но объяснил, что система изымает деньги с помощью торговой наценки. Множество игроков постоянно оставляет свои жизни в осколках, и их избережения также возвращаются к системе. Но и помимо всего прочего, валюта, искры, использовалась как источник энергии для заряжаемых артефактов, и не только. Это обеспечивало постоянно высокую ценность. Игроки, особенно достигшие вершины силы и власти, в большинстве своем те еще параноики, и не стремятся доверять свои сбережения кому-то другому, даже отправляясь в рискованные авантюры. Поэтому забирает система как бы еще не больше того, что дает. Как-то раз в одном из миров смекнули, решив, что можно неплохо заработать на системе. Мир ДАИ под патронатом великого гегемона организовал Великий Банк, где игроки из любого мира и всех уровней силы могли хранить ценности и валюту системы. Банк взял на себя множество функций, в том числе и передачу наследства погибшего. В кратчайшие сроки банк заработал репутацию честной организации. Количество их клиентов росло. Но в следующее испытание мира Дэйжи было атакован с интенсивностью, превысившей все прогнозы чуть трехкратно. не трёхкратно. Мир Дэйжи потерпел поражение, после этого, вероятно, он был разрушен и пожиран ненасытный. Многие увидели в произошедшем волю системы и ее неудовольствие попыткой контроля финансовых потоков. Произошедшее назвали прецедентом Дейжи. Понятно, что больше желающих выгодно заделаться банкирами системы не появлялось. Артём отбросил воспоминания и открыл окно характеристик. У него была слеза на выносливость и два свободных пункта. Приняв слезу, он, поддавшись соблазну взять бонусный эффект, поднял силу до десятки. Перекос небольшой, да и когда еще сила фактически достигнет десятки. Появилось окно выбора. Недолго думая, парень взял взрывной импульс, увеличивающий предельное усиление на 10%. После взглянул на обновившееся окно характеристик. Арт, уровень десятый. Характеристики. Сила – 10, ловкость – 8, выносливость – 8, интеллект – 10, восприятие – 4, свободные очки – 0, основные атрибуты – пространство, уровень 2, малые атрибуты – явление мысли Даги, уровень 2, навыки – очищение пространства, воздействие, ускорение мышления, бонусные эффекты – ментальная выносливость, взрывной импульс, баланс – 5830 искр. Артём не мог оценить величину суммы на системном кошельке, так как не знал покупательной способности искры. Перед смертью старик пообещал, что переведёт все свои деньги ему, хоть у него и был в то время заблокирован просмотр кошелька. Так что, вероятно, эта сумма не была совсем уж бесполезной. Из любопытства он открыл местный аукцион. Ожидаемо, товары были рассортированы по специальным вкладкам, а именно оружие, доспехи, семена и другие. Товаров практически не было. Видимо, еще совсем мало людей получили десятый уровень и доступ к аукциону, соответственно. А те, кто получили, не имели ни знаний, ни товаров, чтобы им пользоваться. Артём задумался. Сейчас, благодаря переведенным средствам погибшего игрока, парень – самый обеспеченный на Земле игрок. Может ли он это как-то использовать? Непонятно. Но все игроки получат доступ и к общему аукциону, просматривая который, они узнают среднюю цену на любые товары. Так что на скобку за бесценок рассчитывать особо не стоит. Он заглянул во вкладки с семенами, но они пустовали. Неудивительно, первые полученные семена будут в основном использоваться для собственного развития. Он еще некоторое время побродил по пустому ауксону и закрыл его. Рассудив, использовал свой еженедельный пропуск и открыл общий ауксон. В первые минуты его просто шокировало количество вкладок и товаров в них. Ясно дело, он и понятия не имел о свойствах и назначении большинства наименований. Отойдя от шока, он зашёл в раздел с семенами, чтобы сориентироваться в ценах. Сначала он поискал семечко пространства, то самое, что проглотил и сам. К сожалению, ни одного в продаже не обнаружил. То ли оно было таким ценным, то ли редкие вещи просто не продавали на Уксоне за искры, предпочитая менять на другие редкости. Возможно, если бы он не съел, а продал семя пространства, то сейчас мог бы выбрать лучшие боевые семена, купить экипировку, зелье и прочую амуницию. Его старт мог быть бы стремительным и легким? Но жадность он все таки переборол. А дожил бы он до десятого уровня без семени пространства? Да, оно пока не давало ему активных боевых способностей, но и ощущение пространства трудно было переоценить. Единственным, с чем могла бы сравниться чистка осколков, были компьютерные игры, да и по наполнению те были близки. Способ обнаружения противника всегда высоко котировался среди способностей, а это только начало освоения пространства. Да и не знал он адекватной цены своего атрибута, а потому мог продать его за бесценок или, наоборот, неделями сидеть без результата с лотом завышенной цены. Все же, уняв жабу, Артем убедил себя не жалеть о принятых решениях. Вместо этого он совершил некоторые покупки. Так как искры были в дефиците, взял то, чему нет аналогов на земле. Три зелья исцеления обошлись ему по 640 искр. Дороговато, но их эффективность он уже оценил. От них напрямую зависела его жизнь, а значит, экономить было глупо. Когда он закончил скупаться, появилась кнопка «Получить лоты». Она была заблокирована, а рядом был таймер отчета в 8 часов. Тут все было понятно. Оставшееся время доступа к аукциону, парень смотрел лоты и цены на них. Когда время кончилось, Артем сделал следующие выводы. Семена основы стоили от нескольких тысяч до десятков миллионов. Те, что он выбил собственноручно, являлись одними из самых дешевых. Каждый лот показывал цену ставки, но сумма выкупа имели не все вероятно, это решал продавец, тоже касалось и итоговой суммы с наценкой. Купить на аукционе можно было практически все, что душе угодно, за исключением редких вещей, были бы искры. А значит, как и на старушке Земле, богатые существа имели неслабые преимущества перед босиками. Правда, стоит признать, что специфика существования в рамках системы была совсем другой по сравнению с мирной гражданской жизнью. «Тепличные цветки будут получать все лучшие за искры, а бедняки закалять свою силу в смертельных испытаниях осколков и еще неизвестно, кто будет в плюсе по итогу». Черт возьми!» – подумал Артем. «И здесь тебя потянуло к теме классового неравенства. У кого кого явно пунктик по этой теме». Невесело усмехнувшись, он прекратил размышлять об этом вопросе дальше. Выбитый в осколках семечки он пока оставил при себе. «Продать всегда успеет». Закончив с ауксона, молодой человек приступил к планированию дел на ближайшие дни. Для начала он решил сделать пару-тройку дней перерыва, дабы заняться тренировками и бытовыми делами. Тело не поспевало за слишком быстро набирающимися очками характеристик. А потому Артему виделась возможность потренироваться, хорошо при этом питаясь и не испытывая стресс от зачисток, весьма привлекательной. Да и чего скрывать от себя, он не отошел от ментальной травмы после боя с боссом и ранения. Артем встал и принялся за бытовые дела, которые в последнее время приносили ему удовольствие. И не мудрено, спокойной заботы в безопасности, чем не отдых. Он провел инвентаризацию своих запасов. Артем знал, что скоро землю ждут серьезные потрясения. Крах целых государств самое меньшее, что человечеству придется пережить. Не факт, что матушка Земля вообще уцелеет. Проверив счет, он отметил, что тот неплохо прохудился с последними тратами. Оно и понятно качественные долгохранящиеся продукты столь не недешево. Об этом Артём беспокоиться не стал. У него уже были мысли по решению финансового вопроса, пусть и не совсем законные. Во второй половине дня он опять поехал в торговый центр, чтобы пополнить продуктовые и хозяйственные запасы. Вечер посвятил физическим тренировкам и экспериментам с атрибутами. Глава 15 Все выходные, субботу и воскресенье, Артём тренировался и ел, ел и тренировался! Звучало, конечно, довольно скучно, но он не имел ничего против. В понедельник ко всему вышеперечисленному он решил добавить еще и подготовку. Все порталы в поселке он зачистил и проверил, убедившись, что новых не появилось. Следовало найти новые осколки и продолжить зачистку. И не просто найти, требовались осколки, войти в которые он может без лишнего внимания людей, и уж тем более представителей государства. Сохранять инкогнито в мире, где у любого есть камера, чтобы зафиксировать изображение, а также интернет, чтобы полученное стало достоянием общественности – задача нетривиальная. На первый взгляд, логично было бы сунуться в окружающую столицу, небольшие населенные пункты. Но это только на первый взгляд. Новый человек в таких местах будет приметен, особенно если он начнет шариться везде, явно в поисках чего-то. Артем решил поискать удачу в городе. По предыдущему опыту он усвоил, что порталы располагались близко к местам нахождения людей, но места эти были весьма укромными, и Артему пришла парочка таких на ума. Он собрал все необходимое в УАЗ, на всякий случай взял с собой экипировку и оружие, с которым уже привык работать в осколках. Туристический топорик положил к инструментам, он не должен привлечь внимание. Щит бросил в салон все же это не оружие, а потому глаз полицейских, если Артему улыбнется попасть под обыск, не должен за него зацепиться но парень был уверен, что у органов сейчас и без него работы навалом. Собравшись, плотно позавтракал. Одеваясь, он обнаружил, что практически вся одежда мала ему на размер. И правда, осмотрев себя перед зеркалом, Артём заметил, как налилась объемом мускулатура. Он не стал утюгом, как называл накачавшихся на фармакологии мужиков, но его тело приобрело естественный вид заядлого спортсмена. Парень раздался в плечах и груди, когда-то худые ноги теперь стали мощнее, да и мышцы живота и спины выглядели неплохо. Долго перед зеркалом он не крутился. Совершенно не понимал самолюбования еще с тех самых пор, когда занимался спортом в школьные годы. Посмотреть на фигуристую спортсменку – это да. Поставил себе задачу перекинуть насчет одежды на первое время. Потом он, возможно, еще наберет форму. Но парень надеялся, что подобная динамика остановится, иначе с подобным набором характеристик он превратится в мускулистое чудовище. Наконец, выехав, он сразу направился к одному знакомому месту. Роман Яковлевич Северин был одним из тех многих современных бизнесменов, взлетевших в суровые 90-е. А вот был ли он в те времена челноком, крутясь, вертясь, как пчелка, или пытал утюгом этих самых челноков, отбирая деньги, история умалчивает. Да и сам Роман не любил разговаривать о тех временах. Главное, что ему хватило мозгов и удачи эти лихие времена не только пережить, но еще и обзавестись капиталом. В цивилизованные 2000 е он, закаленный лихим временем, чувствовал себя, как рыба в воде, и быстро богател. Но, как говорится, нашла коса на камень. То ли успех закончился, то ли наоборот, превысил все лимиты. Но им заинтересовались серьезные люди. Пару лет назад на его бизнес посыпались проблемы, как из рога изобилия. Проверки, штрафы, снова проверки, снова штрафы, маски-шоу в офисах. И все в том же духе. Роман Яковлевич, воробей стреляный, и время оказался за границей, где его вовсе куда-то пропало. А Артём сейчас находился перед стройкой в одном из спальных районов столицы. Она должна была стать очередным бизнес-проджектом вышеупомянутого бизнесмена, но деградировала до долгостроя. Либо враги у бизнесмена были слишком серьезны и выкупать недостроенную четырехэтажку никто не спешил, либо сам Роман Яковлевич верил, что все наладится, и он вернется к раше прежнего. Но стройка встала, и единственным ее обитателем был сторож дед со смешным прозвищем Кепка. Артём был заочно знаком с бизнесменом ещё по своей бывшей работе, собственно, как и со сторожем, и с вышеупомянутым долгостроем. Данное место соответствовало всем условиям, с высокой вероятностью здесь есть то, что ему нужно, а то и не в одном экземпляре. Артём накинул на себя завалявшийся жилет со светоотражающими полосками и только что купленную белую строительную каску. После с уверенным видом пошёл к воротам стройки. По ним он и принялся по-хозяйски барабанить кулаком. Кепка явился минуты через три, посольповато щурись и высматривая нежданного посетителя. Гость у него явление редкое. «Кепка, ну где ты там?» — заорал Артём. «В темпе открывай! У меня времени нет тут торчать!» Повинуясь уверенному тону человека, Кепка открыл небольшую калитку рядом с воротами и вопросительно глянул на нежданного посетителя. Говорил он редко, в основном отделываясь жестами. «Спал, поди, морда!» — Набычившись, мыкнул парень. «Смотри, Роман Яковлевич сказал, что скоро возобновят стройку. Не дай бог окажется, что тут разворовали всё. Под суд пойдёшь». «Так, чего это? Спокойно всё». Прошамкал дед. Заметно, что речь давалась ему с трудом. Да и актерская игра парня подействовала. Кепка явно напрягся. «Ну, смотри», — сбавил тон артем и продолжил. «Пусти давай. Роман Яковлевич распорядился проверить тут все, а то в новостях чушь всякую городят. Слышал, что творится в стране?» Кепка лишнеопределенно пожал плечами и безропотно пропустил Артема. Порывался пойти с ним, но хмурый взгляд парня его энтузиазм быстро успокоил. Вот так без особых проблем Артем получил доступ к предполагаемому местонахождению, не затягивая взялся за осмотр здания. Он успел обойти два этажа, когда услышал звук подъезжающего автомобиля, выглянул через отверстие под окном и напрягся подъехал полицейский бобик, из которого немешка вышли два служителя закона. Калитка была открыта, поэтому они сразу проникли на территорию стройки. Один тут же заговорил с околачивающимся недалеко кепкой, а второй просто курил. У Артема было время. Он подавил порыв опустить плечи и пойти с повинной. Задумался над планом, после чего спустился по лестнице и пошел к ближнему выходу, где и встретился с подошедшими сотрудниками полиции. «Ну, наконец-то! Вы чего так долго? Договаривались еще полчаса назад на осмотр!» Тут же начал он, решив до конца придерживаться избранной стратегии. «Давайте по-быстрому осмотрим здание на предмет всяких непоняток и закончим. Я Максим». Полицейских явно смутило бы экспромт. Артем с удовлетворением отметил, что оба молодые, в сержантском звании. С этих можно веревки вить. Артем, представился один, неожиданно оказавшись теской. «Валерий». Второй тоже не немедлил с ответом. «Так, договаривались, что в присутствии полиции осмотрим все здание. После чего можете быть свободны». Артем старался говорить уверенно. Пойдем, мужики, дело не ждет. Еще не отошедшие от его нахрапа парни, переглянувшись, последовали за ним. В следующий час они бродили по зданию, дотошно осматривая каждую щель. Оба полицейских за это время заметно поскучнели, и если у них и были какие-то сомнения, то и сейчас под гнётом безинтересного тягомотного процесса все они давно забылись. Обойдя четвертый этаж, они остановились у вертикальной лесенке, ведущей на чердачные помещения. «Вот, бля, ключи от чердака забыл». Мужики, подождите здесь. Я сейчас за ними схожу. Там тоже надо все внимательно проверить. Полицейский, услышав последнюю фразу, совсем приуныли. Предстояло облазить еще и чердак. Шарить по грязному помещению не было пределом их мечтаний. Хотя, ладно, хер с ним. Ну что, почитались, мол, все осмотрели. Комар носа не поточит. Эрштайн?» — Спросил парень, не меняя тона. Никаких ключей, разумеется, у него не было, но это была не единственная причина, почему он отказался от осмотра чердака в присутствии полиции. «Я воль», — ответил Валерий, видимо, изучавший немецкий в школе. «Пошли, Тёмыч, я уже заколебался. А нам, блять, еще столько обойти надо». «Так вам еще нарезали задачи, мужики», — поддержал разговор Артем. «Я думал, вы только с нами сегодня долгострой глянете, и свободны». «Да не говорили нам они о какой-то договоренности. «Просто нарезали здесь проверить, да еще и кучу домов по местным муравейникам», ответил более разговорчивый Валерий. «Узнают доблестные органы охраны правопорядка. Как всегда, черт ногу сломит, и никто ничего не знает», хмыкнул Артем. «А чего эти аномалии? Реально настоящие, как в новостях говорят». «Правдивее некуда», подтвердил Валерий. «Но ты, если увидишь, то туда не суйте, можно и не вернуться». «О, пиздец», остромно отметил Артем. «А рядом со стройкой есть? У меня распоряжение, что, если совсем близко, залить за наш бетоном». Конечно, последнее звучало не очень достоверно, но ребята думали совсем о другом и легко поверили. «Да он в том дворе в трансформаторной будке старца торца сказал всё тот же Валерий. «Но вы сначала лучше с местными ЖКХ или кто там ответственный, договоритесь. Да и заливайте бетоном, всяко нам меньше забот». «Понял», — ответил довольный Артем. Пока говорили, успели спуститься и подойти к воротам, после чего утомлённые полицейские и жутко довольный Артём разошлись по своим делам.